Я вошла. Привет, Билли. Джейк проснулся. С полчаса назад, как раз перед уходом доктора. Заходи, по-моему, он тебя ждет. Я вздрогнула и сделала глубокий вдох. Спасибо. А возле двери в комнату Джейка я в нерешительности помедлила постучать или нет. и Решила сначала заглянуть, надеюсь, какая же я все таки трусиха. Что он опять уснул, мне бы не помешали еще несколько минут.